Виктория Тапаногова Догоните Иноходцева #школьноприкольно Глава 1 Куду. На переменке между русским и литературой Лёвкай находился встоял в школьном коридоре, внимательно изучая извилистую трещину на стене. Если фотографию с ней перевести в негатив, то линия станет похожа на молнию. Друг его Вальветров уже неделю как болел, поэтому Лёвке пока приходилось рассматривать стены в одиночку. В это время Лина Красухина, проходя мимо мальчика, ехидно прищурила глазки и быстро повернулась к нему, взмахнув двумя хвостиками на душами. Эти тёмные хвостики напоминали лёпки висячие уши собаки породы бассет, хотя лицо у Лины было совсем другое. Вдруг одноклассница показал язык. Лёвка недоумённо посмотрел на неё и покрутил пальцем у виска. Сам дурак, парировала Лина. Иди-ка ты, Краснухина, куда шла? ответил Лёвка. Они с Валькой частенько называли Краснухину Краснухиной, чтобы немного осадить, если та уж слишком нахально себя вела. То есть почти всегда. Ты опять? вскинулась Лина. Опять обзываешься. И вдруг, как заревешит на весь коридор, Елена Анатольевна Инаходцев опять обзывается. Подошла их классная руководительница Елена Анатольевна. Ну что, стрессось на этот раз? Инаходцев опять обзывается, повторила Красухина, скрестив руки на груди и надув губы, ожидая справедливой кары для обидчика. Вероятнее всего, не замедлительного удара молнии с потолка. Она первая начала, возразил Лёвка. Меня дураком назвала. Нет, это ты. Ты первый меня дурой назвал. Я не выдержал лёвка. Ничего подобного не обзывал я тебя. А кто тогда пальцем у виска покрутил? Это и есть обзывательство. А вот и нет. Ты сама первая мне язык показала. Вот я и покрутил пальцем. Язык не считается. Язык я и врачу показываю, когда просят. Врач же не обижается. Но я-то не врач. С какой статьи ты тогда мне язык свой высовываешь? Вот я и показал тебе диагноз. Елена Анатольевна, вот он опять, взвизгнула Красухина. Елена Анатольевна, скажите ей, чтобы она прекратила, возразил Лёвка. Почему с девчонками всегда так сложно? Была бы она пацаном, я б ей давно уже в глаз засветил. Нет, так конфликты нельзя решать, авторитетно заявила Елена Анатольевна. Мы же не первобытные люди. Причём здесь первобытные? удивился Лёвка. Были же раньше дуэли, и не обязательно до смерти, но если оскорбили человека, чем тогда ответить? Ну-ну, дуэлянт, да тебе слабо меня на дуэль вызвать, вставила Лина. С чего это вдруг слабо? А с того, оружие выбирает тот, кого вызвали на дуэль, правильно, Елена Анатольевна? Вроде и правда так. сказала учительница. Вот видишь, продолжала Лина. А тебе с моим оружием точно не справится. Такой поворот событий совсем сбил Инаходцева с толку. Она что, кунг-фу тай-цзи занимается или магией вуду увлеклась на досуге? Вот видишь, Инаходцев, слабо тебе меня на дуэль вызвать. Елена Анатольевна, она сама нарывается. Можно я ей в глаз засвечу? Лёгка взъерошил петернёй светлый чуб. Он так делал всегда, когда сильно волновался. Ни в коем случае замотала головой классная руководительница. Тогда действительно придётся её на дуэль вызвать. Это можно? Раз сама она прошивается, то я не против. Только без мордобоя и рукоприкладства, осторожно добавила Елена Анатольевна. Ну давай, Красноухина. Рассказывай, какое оружие ты себе выбрала? Опять обзываешься? А что? Может, тогда ты меня на дуэль вызовешь? И я уже на свой вкус оружие выберу, съязвил Лёвка. Ну уж нет. Ты первый меня вызвал, и моё оружие, кулинария, торжественно произнесла Лина. Елена Анатольевна облегчённо вздохнула. Самое страшное в демократии её непредсказуемость. Но кулинария это, кажется, не опасно. Нет, про яды лучше не думать. Да и какие яды? Это же 5 класс. У них и химии-то ещё не было. А Инаходцев этот ответ как-то не обрадовал. Он из всех возможных блюд умел делать только бутерброды с сыром или колбасой. А если очень голодный, то с сыром и колбасой одновременно. Елена Анатольевна, вы будете нашим судьёй, ладно? За территорию Лалина. Мы принесём то, что приготовим, а вы попробуете и скажете, кто выиграл хорошо? Но учительница уже прониклась доверием к демократии. Давайте так. Сегодня понедельник, вы за неделю подготовитесь, а в пятницу принесёте на классный час свои кулинарные произведения. Сделаем общее чаепитие, тогда весь класс вас и рассудит. предложила Анна. Эта мысль Красухиной очень понравилась. Покрасоваться перед всем классом она любила. А Инаходцев ощутил себя ещё сильнее зажатым в угол. Через полчаса уже весь класс знал, что у Инаходцева с Красухиной кулинарная дуэль. Всходе поединка практически никто не сомневался, и мальчишки пытались подбодрить Лёвку. предлагая принести мамины и бабушкины рецепты всяких вкусностей, а то и вовсе купить что-нибудь едкое в магазине. Но Лёвка только отмахивался. Дома помочь тоже было некому. Мама приходила со смены поздно, успевала только тетради мельком посмотреть. Какие уж тут уроки кулинарии. Тогда мальчик поделился проблемой с отцом. Тот только руками развёл, мол, я в этих делах помощник не очень толковый. А впрочем, сказал отец. Чтобы было вкусно, вовсе не обязательно кулинарную технику маканчивать. Я кроме бутербродов вообще ничего не умею, вздохнул Лёвка. Значит, сделаешь бутерброды. Бутерброды? Да меня засмеют. А ты сделаешь такие бутерброды, что не засмеют. Такие, какие мама на праздники готовит. А мама и правда умела делать шикарные праздничные бутерброды. Прямо пальчики оближешь. "Почему нет?" спросил отец. "Я маме помогал, рецепт знаю. Тут-то и надо всего ничего: майонез, чеснок, петрушка, помидоры и хлеб. Ты справишься". Лёвки стало немного спокойнее. Получалось, что вроде бы простые бутерброды, но в то же время вкуснющие. На следующий день папа купил всё необходимое и начал обучать Лёвку бутербродным премудростям. Лёвка научился чистить чеснок, продавливать его через чеснокодавилку и замешивать в майонез со вместе с петрушкой. Получался красивый с зелёными листочками соус. А дальше и вовсе легко. Нужно ровно нарезать белый хлеб, что Лёвка и так умел. Намазать его чесночным майонезом и разложить сверху кружочки помидоров. Красота. Только с помидорами тоже пришлось помучиться, прежде чем Лёвка научился их резать, а не давить. Оказывается, есть секрет. Нож должен быть идеально острым, тогда он помидоры не мнёт. Отец научил Лёвку его точить. Мама, придя с работы, очень удивилась, с чего вдруг её мужне кулинарии увлеклись. Но Лёвка с папой решили про дуэль ей пока не рассказывать, чтобы не волновать. Так и радовали её до конца недели всё более ровными и красивыми бутербродами, вроде бы без причины. Другу Вальке, который уже выздоровел, Лёвка тоже приносил попробовать свои творения. Валя жевал и прямо с набитым ртом выразительно показывал мимикой и руками, что да, вкусно, просто необыкновенно. Классно ты подготовился к куду. Хитро подмигнул он другу после перекуса. К какому ещё куду? Это сокращённо кулинарная дуэль для секретности. Да какая уж тут секретность, отмахнулся Лёвка. К чаепитию на классном часе 5А подготовился основательно. Все решили внести свою лепту в застолье. В кабинет биологии, который был для класса своим Так как этот предмет вела Елена Анатольевна, принесли и конфеты, и печенье, и чипсов, а Валька даже две банки шпрот притащил. Девочки помогали накрывать на стол, а мальчики обступили Лёвку. Ну что, принёс что-нибудь? Принёс. И Лёвка показал объёмный пакет. Всё уже было готово, когда вошла Елена Анатольевна. Вместе с ней появилась сияющая Красухина, держа в руках огромную круглую коробку. "Итак, господа Дуилянты", сказала учительница. "Показывайте, что вы нам приготовили". Красухина открыла коробку и выдрузила на стол большой торт. Шоколадные фигурки животных и разноцветные цукаты аппетитно выделялись на фоне белоснежного крема. По классу пронёсся восхищённый вздох. Лёвка достал из пакета глубокое блюдо, наполненное лежащими слоями бутербродами. К сожалению, некоторые из них, оказавшиеся с краю, немного помялись, и кружочки помидоров кое-где съехали с хлеба, но в целом всё выглядело аппетитно. Однако ни в какое сравнение с тортом Лёвкины бутерброды, конечно же, не шли. Ну что, Елена Анатольевна, чьё блюдо лучше? Насмешливо спросила Лина: "Пока мы оцениваем только внешний вид", сказала та. "И по этому параметру у тебя точно призовой балл". "Ура!" Лины и поддерживающие её девочки радостно запрыгали и захлопали в ладоши. "Но для кулинарного произведения важно не только это", продолжила Елена Анатольевна. "Он и на вкус замечательный", заверила её Лина. Просто пальчики оближешь. "Давайте так", сказала Елена Анатольевна. "Вы пока садитесь, наливайте чай, и начинайте есть. А я пойду для чистоты эксперимента завуча позову". И она вышла за дверь. "Отлично!" закричали школьники и задвигали стульями, рассаживаясь за стол и передавая друг другу чайник. Много всего было на столе. Но Валька Ветров первым делом потянулся к клёвкинным бутерbroдам, которые уже успел полюбить. Остальные мальчики последовали его примеру. Тарелка пустела на глазах. "Лина, а ты чего сидишь? Разрезай торт", зашептали девочки, которым не терпелось попробовать эту красоту на вкус. "Нет, пусть сначала Завоч посмотрит, а то весь эффект пропадёт", неумолимо ответила Лина. Что ж, тут и девочки решили попробовать Лёвкины бутерброды. Слушайте, а они на самом деле очень вкусные, воскликнула Катя Варенникова. Уже через мгновение Лёвкина тарелка окончательно опустела, даже подтёкший кое-где майонез подобрали кусочками хлеба. Неожиданно быстро закончились и шпроты. Затем ребята взялись за чипсы и сладости. И только белоснежный торт в цукатах и шоколадках стоял неприступной твердыней посреди разбитого на голову кулинарного войска. Даже вошедшую Елену Анатольевну ребята заметили не сразу. "Ну как, вкусно?" спросила она, подсаживаясь к столу со своей чашкой. "Вкусно очень!" закричали ребята. "Да, уж опоздала я на бутерброды. А вам они понравились?" Просто объедение. Почему же торт никто не попробовал? Таклинка не даёт. Всё завуч ждёт. Кстати, Елена Анатольевна, где же завуч? возмущённо спросила Лина. Завуч занята, она не смогла прийти, ответила Елена Анатольевна. Но я не просила вас ждать, напротив, сказала, чтобы начинали есть. Далинка жадина. Оля боится, что у неё торт не вкусный. Очень даже вкусный, закричала Лина, отрезая первый кусок. Домается мне, что Лёва и находцев заработал призовой балл за доброту, объявила Елена Анатольевна. Так нечестно, возразила Лина. Доброта это не кулинарное качество, очень даже кулинарное, сказала учительница. Разве можно себе представить злоба жадного повара? Какие тогда блюда выйдут из его рук? Недослащённые, с костями, с тараканами, закричали ребята. Вот-вот, сказала Елена Анатольевна. Так что доброта очень важное качество для повара, да и в любой другой профессии оно ценится на вес золота. Не хотелось бы иметь дело ни со злым врачом, ни даже с продавцом. В это время Лина уже нарезала торт и разложила его всему классу на блюдца. Считанные секунды посуда опустела. Торт действительно удался на славу. Лёгкий, воздушный, он просто таял во рту. Что скажете, чьё блюдо оказалось вкуснее? спросила Елена Анатольевна. Лёвкина! загудели мальчики. Ленина! не уступали девочки. Надо сказать, что мальчиков и девочек в классе было примерно поровну, так что шум поднялся неимоверный. Всё, всё, сказала Елена Анатольевна. Вижу, что вам понравились оба блюда. Так что счёт нашей кулинарной дуэли 2:2. Ничья. Так нечестно, надула губы Лина. Честно-честно, возразил Валька. Я теперь тоже научусь такие бутерброды делать. Вот мама удивится. Лёвка, научишь? Конечно, откликнулся польщённый друг. И нас, и нас, закричали другие мальчики и даже некоторые девочки. Да всё очень просто, сказал Лёвка. Берёте чеснок, давите его в чеснокодавилке, смешиваете с майонезом, туда же добавляете нарезанную петрушку, перемешиваете и мажете на хлеб. Потом сверху кладёте помидоры, и всё готово. Классно, обязательно дома сделаем, загудели ребята. Может, Элина поделится с нами рецептом своего торта? спросила Елена Анатольевна. А рецептом, замялась Лина. Да я не помню уже, там так много всего. И вообще, это может быть наш семейный секрет. Да она не готовила ничего. Вдруг сказала Катя: "Это всё бабушка за неё сделала, а она только в школу отнесла". "А вот и неправда", вскинулась Лина. "Я Цукаты раскладывала и шоколадки, и только то". Засмеялись ребята. "Так да, Лёвка точно победил". "Да, пожалуй, вы правы", сказала Елена Анатольевна. "Придётся добавить Лёви Бал за самостоятельность". На этом кулинарная дуэль и закончилась. Впрочем, Лина пообещала в следующий раз выбрать в качестве оружия не кулинарию, а косметику.